нам надлежит проследить характер и варианции антропогенного фактора ландшафта образования с учетом уже отмеченного нами деления человечества на этнические коллективы. Дело не в том, насколько велики изменения, произведенные человеком, и даже не в том, благодетельны ли они по своим последствиям или губительны, а в том, когда, как и почему они происходят.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 Овцы съели людей при начинающемся капитализме, а в Монголии 13 xiv веков овцы съели тунгусов-охотников, живших на южных склонах Саян, Хамар-Дабана и на севере Большого Хингана, хотя там даже феодализм был неразвитым. Монгольские овцы съедали... Траву и выпивали в мелких источниках воду, служившую пищей и питьем для диких копытных. Сноска. Грум Гржемайла. Рост пустынь и гибель пастбищных угодий и культурных земель в Центральной Азии за исторический период. 1933 год. Том 65. Выпуск 5. Конец сноски.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 Маорийцы, не знавшие еще классового расслоения, они же акклиматизировали на своих островах американский картофель, а в России для той же цели понадобилась вся военно-бюрократическая машина императрицы Екатерины II. Отсюда следует, что закономерность лежит в другой плоскости. Поставим вопрос по-иному. Никак влияет на природу человечества а как влияют на нее разные народы в разных фазах своего развития. Этим мы вводим промежуточное звено, которого до сих пор не хватало для учета опосредованного характера этого взаимодействия. Тогда возникает новая опасность. Если каждый народ, да еще в каждую эпоху своего существования влияет на природу по-особому, то обозреть этот калейдоскоп невозможно, и мы рискуем лишиться возможности сделать какие бы то ни было обобщения, а следовательно и осмыслить исследуемое явление. Но тут приходит на помощь обычные в естественных науках классификация и систематизация наблюдаемых фактов, что в гуманитарных науках, к сожалению, не всегда находит должное применение. Поэтому, говоря об этносах в их отношении к ландшафту, мы остаемся на фундаменте географического народоведения, не переходя в область гуманитарной этнографии. Отказавшись от признаков этнической классификации, принятых в гуманитарных науках расового, общественного, материальной культуры, религии и тому подобное, мы должны выбрать исходный принцип и аспект, лежащие в географической науке.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 но их мало, и они, как показывает история, не вечны. Вот на этой основе мы построили нашу первичную классификацию. Первое. Этносы, входящие в биоциноз,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 Этносы, интенсивно размножающиеся, расселяющиеся за границы своего биохора и изменяющие свой первичный биоценоз. Второе состояние в аспекте географии называется сукцессией. Этносы, составляющие первую группу, консервативные и в отношении к природе, и в ряде других закономерностей. Приведем несколько примеров. Индейцы, народа Сибири и их ландшафты. Большинство североамериканских индейцев Канады и области Прерий жили до прихода европейцев в составе биоцинозов Северной Америки. Количество людей в племенах определялось количеством оленей, и поскольку при этом условии было необходимо ограничение естественного прироста, то нормой общежития были истребительные межплеменные войны. Целью этих войн не были захват территорий, покорение соседей, экспроприации их имущества, политическое преобладание. Нет. Корни этого порядка уходят в глубокую древность, и биологическое назначение его ясно. Поскольку количество добычи не небеспредельно то важно обеспечить себе и своему потомству фактическую возможность убивать животных, а значит, избавиться от соперника. Это не были войны в нашем смысле, это была борьба поддерживавшая определенный биоценоз. При таком подходе к природе, естественно, не могло быть и речи о внесении в нее каких-либо изменений, которые рассматривались как нежелательная порча природы, находящейся, по мнению индейцев, в зените совершенства. Точно так же вели себя земледельческие племена, так называемые индейцы Пуэбло, с той лишь разницей, что мясо диких зверей – У них заменял маис. Они не расширяли своих полей, не пытались использовать речную воду для орошения, не совершенствовали свою технику. они предпочитали ограничить прирост своего населения, предоставляя болезням уносить слабых детей и тщательно воспитывая крепких, которые потом гибли в стычках с навахами и апачами. Вот и способ хозяйства иной. А отношение к природе?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 и весьма интенсивно изменили его ландшафт и рельеф. Они строили теокалли, вариации рельефа, сооружали акведуки и искусственные озера, техногенная гидрология, сеяли маис, табак, помидоры, картофель и много других полезных растений, флористическая вариация, и разводили кошениль, насекомое, дававшее прекрасный краситель темно-малинового цвета,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 Обнаружены грандиозные земляные сооружения, валы, назначение которых было неизвестно самим индейцам. Сноска. Морган. Дома и домашняя жизнь американских туземцев. Ленинград. 1934 год. Страницы. 146-163. Конец сноски.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 Сноска. Окладников «Неолит» и «Бронзовый век», «Прибайкалье», «Глазковское время», «Москва-Ленинград», 1955 год. Страницы 238-239, конец сноски. Но при всем этом тлинкиты были типичным охотничьим племенем с примитивным типом,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 Основой жизни было экстенсивное кочевое скотоводство, изменение природы также не должно было бы иметь место, а на самом деле степь покрыта курганами, изменившими ее рельеф, стадами домашних животных, которые вытеснили диких копытных, и в самой глубокой древности в степях, пусть ненадолго, возникали поля проса. СНОСКОМ ГУМИЛЕВ ХУННУ Москва тысяча девятьсот год, страница сто сорок седьмая конец сноски.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 Какими бы парадоксальными ни представлялись на первый взгляд эти выводы, чтобы получить научный результат исследования, мы должны выдержать наш принцип классификации строго последовательно. Внутренним противоречием, вызвавшим упадок кочевой культуры, был тот же момент, который вначале обеспечил ей прогрессивное развитие включение кочевников в геобиоцинозы аридной зоны. Численность населения у кочевников определялась количеством пищи, то есть скота, что в свою очередь лимитировалось площадью пастбищных угодий. В рассматриваемый нами период населения степных пространств колебалось очень незначительно от 300-400 тысяч в Хунское время до 1,3 миллиона 300 тысяч человек в эпоху расцвета монгольского улуса. Впоследствии эта цифра снизилась, но точных демографических данных для 16-18 веков нет. Сноска. Мункуев. Заметки о древних монголах. Монголо-татары в Азии и Европе под редакцией Тихвинского. Москва, 1970 год. В начале XX века население внешней Монголии равнялось 900 тысячам, но более трех миллионов монголов обитало во внутренней Монголии на территории бывшего Тангутского царства и Джурдженской империи, Кинь. Конец сноски, Вопреки распространенному мнению, кочевники куда менее склонны к переселениям, чем земледельцы. В самом деле, земледелец при хорошем урожае получает запас провианта на несколько лет и в весьма портативной форме. Достаточно насыпать в мешки муку, погрузить ее на телеги или лодки и запастись оружием, тогда можно пускаться в далекий путь, будучи уверенным, что ничто, кроме военной силы, его не остановит. Так совершали переселения североамериканские скваттеры и южноафриканские буры, испанские конкистадоры и русские землепроходцы, арабские воины первых веков, хиджры, Уроженцы Хиджаса, Йемена и Ирана и Эллины, избороздившие Средиземное море. Кочевникам же гораздо труднее. Они имеют провиант в живом виде. Овцы и коровы движутся медленно и должны иметь постоянное привычное питание. Даже простая смена подножного корма может вызвать падеж. А без скота кочевник сразу начинает голодать. За счет грабежа побежденной страны можно прокормить бойцов победоносной армии, но не их семьи. Поэтому в далекие походы хунны, тюрки и монголы жен и детей не брали. Кроме того, люди привыкают к окружающей их природе и не стремятся сменить родину на чужбину без достаточных оснований. Да и при необходимости переселиться они выбирают ландшафт, похожий на тот, который они покинули. Поэтому-то и отказались хунны в 202 году до нашей эры от территориальных приобретений в Китае, над армией которого они одержали победу. Мотив был сформулирован так «приобретя китайские земли, хунны все равно не смогут на них жить с носком». Гумилев, Хунну, страница шестьдесят шестая, конец носки. И не только в Китай, но даже в семиречье, где, хотя и степь, но система сезонного увлажнения иная, хунны не переселялись до II века до нашей эры а во ii третьем веках они покинули родину и заняли берега Хуанхэ или Эмбы, Яйка и Нижней Волги. Почему многочисленные и не связанные между собой данные самых разнообразных источников дают основание заключить, что III век нашей эры был весьма засушлив для всей степной зоны Евразии. В северном Китае переход от субтропических джунглей хребта Цинлин до пустынь Ордоса и Гоби идет плавно. Заросли сменяются лугами, луга-степями, степи, полупустынями и, наконец, воцаряются барханы и утесы Бейшане. При повышенном увлажнении эта система сдвигается к северу, при пониженном – к югу, а вместе с ней передвигаются травоядные животные и их пастухи. Сноска. Гумилев. Хунный в Китае. Москва. 1974 год. Страницы. Десятое, одиннадцатое, конец сноски. Именно это передвижение ландшафтов не заметил самый эрудированный историк Востока Груссе. Справедливо полемизируя с попытками увязать большие войны кочевников против Китая с периодами усыхания степей, он пишет, что китайские авторы каждый раз давали этим столкновениям разумные объяснения, исходя из политических ситуаций внутри Китая. По его мнению, вторжение кочевников легче объяснить плохой оборонной линией Китайской стены, нежели климатическими колебаниями в Великой степи. Отчасти он прав. Крупные военные операции всегда эпизодичны, а успех зависит от многих причин, где разглядеть роль экономики натурального хозяйства не всегда возможно. Постоянные набеги кочевников на оседлых земледельцев – тоже непоказательны, ибо это замаскированная форма межэтнического обмена в набеге кочевник возвращает себе то, что теряет на базаре из-за своего простодушия и отсутствия хитрости, и то и другое никакого отношения к миграциям не имеет. Но при более пристальном изучении событий, легко выделить постепенное перемещение мирного населения, избегающего конфликтов с соседлыми соседями, но стремящегося напоить свой скот из еще не пересохших ручьев. Похожая ситуация возникла на наших глазах в Сахеле, в Сухая степь южнее Сахары, и повлекла трагическую дезинтеграцию этноса туарегов, но не войну. Сноска. Курьер ЮНЕСКО. 1975 год. Май. Конец сноски. Правда, здесь дело осложнилось тем, что западноевропейский капитал перевел хозяйство туарегов из натурального в товарное, что усилило вытаптывание пастбищ, но с поправкой на это принцип, применим к более древним периодам. При достаточно подробном изучении событий на... Северной границы Китая, то есть в районе Великой Стены, мы можем наметить сначала тенденцию к отходу хуннов на север, второй век до нашей эры, первый век нашей эры, а потом продвижение к югу, особенно усилившиеся в IV веке нашей эры. Тогда хунны и сяньбийцы, древние монголы, заселили северные окраины Шэньси и Шаньси, даже южнее стены. Однако во влажные районы Хунани они не проникли. Весьма важно отметить, что первоначальное проникновение кочевников на юг не было связано с грандиозными войнами. В Китай пришли Не завоеватели, а бедняки, просившие разрешения поселиться на берегах рек, чтобы иметь возможность поить скот.